«Эрнест Маринин, тёте плохо, выезжай!» Сарасову досталось неудобное кресло, спинка не откидывалась, и лицом против хода. Это действовало на нервы и без того напряжённые. За окном неслась мокрая ночь, черкая дождём наискосок по стеклу. Время от времени поезд сбавлял ход, Проплывали мимо высокие пригородные платформы с рябыми от ветра лужами под сиреневыми ртутными лампами на столбах. Потом платформы стали низкими, сюда уже не добегали от Москвы электрички. В Стогове поезд остановился на минуту. Захлопали двери, потянулись по проходу в поисках свободных мест лохматые парни в блестящих куртках под кожу, мужики постарше в синих тяжелых плащах, Бабы в мокрых баллоньях с затянутыми мешковиной и выцветшим ситчиком плетеными корзинами. Лязгнули буфера, вагон качнула, плеснулась скопившаяся в выщербленной оконной раме вода, сбежала прерывистой струйкой по темному линкрусту. Снова заскользила в окне сырая тьма. Саврасов подумал, что... все равно не уснет, и вытащил из портфеля книгу. Но после паромного свет погасили. Вагон засыпал, стало тише. Только из-за угла доносился бубнящий басок, прерываемый иногда тихим кокетливым смехом. Там сверхсрочник-музыкант обхаживал щекастую девочку с мокрыми распущенными по моде русыми волосами. Они сошли на станции со старинным названием Никонова пустынь. В соседнем кресле неровно посапывал простуженный старик в мокром польском плаще с погонщиками. На остановках он просыпался, шмыгал носом, настороженно поглядывал в окно и снова засыпал. Беспокойство не отпускало Саврасова, и от этого ему становилось еще тревожнее. Нужно было расслабиться и заснуть, чтобы завтра быть свежим, в форме, иначе вся поездка теряла смысл. Он закрыл глаза и сосредоточился. В темноте вспыхивали яркие круги желтого света. Они постепенно меркли по краям, стягивались в тусклую точку и исчезали, чтобы через некоторое время появиться снова. Их ритмичное мерцание замедлялось, потом оно совсем угасло. Стук колес стал глухим и неслышным. Вагон перестал качать И тут Саврасов увидел перед собой с загораженной газетой настольную лампу, желтый свет который падал на волосы и лицо Ольги. Ольга в старом синем платье и косынке спала, сидя на стуле, откинувшись на высокую спинку. Ее усталые руки расслабленно лежали ладонями кверху на коленях. В сознании вдруг возникло... Чай Олюшка опять калитку на завертку закрыла. Как же Анатолий войдет-то? Не по годам уж ему через забор лазать, да и грузин постережется. А потом с облегчением подумалось. Небось озаботился, ножик свой припас, отвернет через щелочку-завертку. Сабрасов заснул, улыбаясь. Утро было прохладное и чистое, солнце еще не взошло, сиреневый рассвет растекался по небу, высоко над головой висел щербатый, блеклый месяц. Поезд, выгнувшись влево, огибал поросший сосняком холм. Проплыл большой бурый валун на склоне, холм сполз в затянутый туманом старый торфяник. Над дальним лесом заклубился мазутный густой дым, Дымила старинная Чаевская мануфактура. Савраса вышел в тамбур. Чуть позже, когда поезд уже начал прыгать по стрелкам, появилась изевающая проводница. Чаева, сообщила она, расхватив круглое, большое, как бочка О. Чай Оно, что он отозвался Савраса. Короткий сон освежил его, он ощущал легкость и уверенность. Тетка жила недалеко. Пять минут по короткой вокзальной за стандартными пятиэтажками, потом налево на старую Шестаковскую 15 минут ровным шагом. Давно уже он здесь не был, четыре года. В тот раз тетя Глаша крепко прихватила сердце. Что же удивительно, 57 лет... Не старость еще, но и немало. Два года тому, как стукнуло ей 55, вышла тетка на пенсию, бросила приодильню, где отрубила 30 годочков ровно, и укатила в Ташкент к дочери своей Татьяне. Прожила там год с лишним в новой хорошей квартире в Челанзаре. Нянчилась с внучатами, Вовка-то уже в садик пошел, а Билочке только-только шесть -только месяцев сравнялась. Все б ничего, да не шибко ладила она с Николаем, зятем. И то поначалу хорошо шло, да потом мать Николаева вмешиваться стала. «А чего бы, — ей спрашивается, — живет себе отдельно, в гости ходит, погостевала, чаю попила, про цены на урюк потолковала, ну и здорово будь матушка. Так не по вкусу ей, что Глафира не молчит, но Николая покрикивает, зачем, дескать, выпивает». А как же молчать? Чай не чужая, Татьяна ей дочь родная, да и внучата. В дом много всего надо. А Николай, что говорить, зарабатывает он прилично. Шофер на автобусе, зарплата ему хорошая идет, да и сверх того. Но выпивать же зачем? Тем более Татьяну лупить. Она, конечно, баба норовистая выросла, но не гуляет ведь. За что же лупить? Словом, не заладилась у Глафиры в Ташкенте. Собралась она, у дочки из хозяйственных денег одолжила на самолет и домой. Хорошо Ольгу не послушала. Та толковала, дескать, продай избу, зачем она тебе, старость не за горами, так встань дотянешь, внучат растить будешь, а в старости и они, дочь да внуки, тебя опорой станут. Однако Глафира избу не продала. Вот и пригодилась в трудный момент жизни. Вернулась в Чаева, снова работать пошла. Не впредине уж, где в ее годы меж межверетен мотаться? В контору вахтершей при телефоне. Сильно, однако, переживала. Вот они переживания и дали себя знать. Прикрутила сердце, совсем помирать собралась. Слава Богу, вовремя Анатолий подоспел. Выходил. Саврасов поймал себя на том, что думает теткиными понятиями и образами. Усмехнулся, у актеров это называется входить в образ. Что ж, ему это нужнее, чем актеру. Тот в крайнем случае может всю жизнь из себя самого играть. Если человек не пустой, даже интересно будет в определенной мере. А у него работа начинается только после того, как войдет в образ, иначе не может Другие обходятся, говорят, Саврасов мудрствует. Главное, вовремя вторгнуться в психопластику организма, решительно пресечь болезненные процессы, наладить и генерацию здоровых ритмов. Верно, но все это потом. Это уже вторая стадия, чистая техника, а раньше надо найти эти здоровые ритмы. поймать собственные частоты организма, чтобы навязанные извне врачом вынужденные колебания попали в резонанс. А иначе получалось, как если бы, скажем, человеку с сороковым размером ноги пересадили вместо отрезанной трамваем ногу 42 второго размера. Даже если в остальном попал хирург в точку, не пришил вторую левую ногу и длину правильно выбрал, все равно человек нормально ходить не сможет. У правой и левой ног будут разные моменты инерции, а потому разные собственные частоты колебаний. Человек будет все время уставать. Вот так и с внутренними органами. Только несравненно сложнее. Конечно, ему самому не раз приходилось работать наспех. Несчастный случай, больной в шоке, до смерти минуты. Тут не до чистоты. Главное запустить организм, включить его, заставить работать. Зато потом месяцы вживаний в образ, подбора оптимальных частот, многократные психокинетические воздействия. В технике это называют селективной сборкой. Для каждого узла подбирают самые подходящие детали, из десятков почти одинаковых. А ведь там детали изготовляют по одному чертежу со строгими допусками. И то о полной взаимозаменяемости говорить не приходится. «А здесь человек...» Хватит, надо успокоиться. Вот уже видна осина у теткиных ворот. Через пять минут придется работать. Долой все посторонние мысли. Сейчас они помеха. Саврасов остановился у калитки. Тронул рычажок щеколды. Калитка скрипно вотворилась. Молодец, Олька. Не повернула завертку. Улыбнулся. Тетя Глаша, душа беспокойная. Ладно, хватит. Я спокоен, уверен, бодр. Я готов к работе. Он прошел от калитки к крыльцу, повыложенный из толстых сосновых плах дорожки, мельком оглядел дворик. Пустые грядки сбегали к забору, ежился в утренней прохладе малинник, соблетевший листвой. Катка слева от крыльца, старая зеленая внутри, полна до краев. И здесь вчера шел дождь. Дверь в не была не заперта. Она открылась без скрипа. Одна на весь дом такая. Был, правда, и у нее свой голос. Даже не голос, а так шепот тихий, задушевный. Он снял волглый под вчерашнего дождя плащ, повесил на деревянный колышек, вбитый в щель между бревнами, Заметил, что передняя стенка синей вот-вот завалится, уже засветилась в углу. Я отогнал эту мысль. Потом, все потом, после. Вот если бы Ольга догадалась и внутреннюю дверь не закрывать на крючок, впрочем, догадалась не то слово. Если бы закрыла, можно бы сказать догадалась. Баба, она безалаберная. бесхитростная всю жизнь все в ней нараспашку или сба и душа от того и векует на пару с моряшкой своей толстом мясой такой же дурехой как мама не улыбнулся это что же четко не спит или может стены тут я духом до да мыслями пропитались или просто рефлекс собственной памяти Так с улыбкой и вошел в визбу Все было, как в давешнем сне. Горела настольная лампа под зеленым стеклянным абажуром, заслоненная газетой «Путь октября». Под лампой, навязанной крючком салфетки, алюминиевый патрончик с валидолом. Пузырек валерьянки, и стакан, граненый с водой. Возле стола стул с высокодеревянной спинкой, Только Ольга перебралась со стула на диванчик, сопела уткнувшись носом в обтянутой тканью валик, натянул на ухо серый теплый платок, подвернув по-детски коленки. Снилось ольги что стоит она, молодая, стройная, на высоком чистом крыльце своей избы, стоит, завернувшись в шаль, локоны подвитые, на щеку спадает. Ветерок их шевелит. И уж такая она румяной да красивая. Улыбка у ней на лице спокойная, уверенная. Знает, Иван сегодня с получки выпил. Альбина-ведьма его в дом не пустит. Некуда ему деваться. Придет, обязательно придет он нынче к Ольге. Саврасов поморщился. Мешает. Склонился к Ольге. рукой по голове погладил, второй на лоб положил повернулась ольга поудобнее задышала ровно бесшумно в черный теплый сон ушла. саврасов заблокировал ее и повернулся к тетке. Лафира алексеевна спала беспокойна. дыхание прерывалось иногда с тонущим свсхлипом судорожно подергивались руки. Господи, что с ней стало? Кожа рук совсем старческая, сухая, чешуйчатая, ввалилась между резко выступившими жилами, синими и фиолетовыми, покрылась бурыми пятнами. В слабом свете затененные лампы пролегли по исхудалым предплечьям темные ложбины между костями и дряблыми мышцами. Черными ямами ввалились глаза и рот, залегли под глазами лампы. желто-синие мешки. Саврасов стиснул зубы и сглотнул слюну. Долой эмоции. Они сейчас враги. Он прибор, железо, медь, транзисторы. Он не смотрит, регистрирует. Хорошо, что пациент отлично знаком. что не нужна томительная начальная стадия расспросы, выяснений, перекрестные вопросы для контроля искренности и безошибочности воспоминаний. Голова и руки помнят все предыдущие состояния, стадии перестройки организма, эту подысторию человека, которая так разительно отличается от фактов биографии и так тесно сплетена с ними». Он задержал дыхание и легко опустил ладони на влажный от испарины лоб больной. Закрыл глаза и усилием воли вызвал знакомое напряжение в лобной части своего мозга. Прежде всего закрепить сон и выровнять дыхание. Снять боль? её фон забивает ритмы органов. Это заняло минут десять. Пальцы как будто отделились, стали чужими, вернее самостоятельными, не подчиняются контролю. Хорошо, пусть сами, мозг сейчас столько сбивает. Вот возникло в подушечках ощущение миллионов крошечных игл, как в ноге, когда отсидишь. Он врастал в чужое тело, с каждой минутой все полнее воспринимал его. Обследование заняло около часа. Саврасов не мог бы полностью в деталях описать свои ощущения, но главное отфильтровалось: множественные мелкие изменения во всех органах, не страшные сами по себе, но ясно говорящие о болезни. Следующий этап локализация. Пальцы его заскользили по рукам, вдоль тела, приостановились под ребрией. Желудок, печень. Нет, здесь нет. Снова к голове. Шире раздвинуть пальцы. Нужна стереоскопичность. Вот оно. В левом полушарии прощупывалась уплотненная ткань. Опухоль. Пока небольшая. С косточку. Еще четко ограниченная, неразмытая. Успел. На этот раз успел. Но что это? Кто мешает? Ольга просыпается. Да тебе пора на смену. Беги быстро, потом проснешься во дворе. Ну? Ушла. Он расслабился и перевел дух. Пять минут паузы. Полностью отключиться Мир взвихрился и исчез в черном провале. Податливая блестящая чернота. Тьма. Через пять минут проснулось сознание и пробудило тело. Стоп. Все не нужно. главные руки. Включить все нервы. Давление 200. Вывести все контуры на резонансные частоты. Кожный потенциал на максимум. Начали. Первый импульс в четверть силы. Пристрелочный попадание. Теперь можно сильнее. Еще. Еще. Он не знал, что это. Ультразвуки, сверхвысокие частоты, волны гравитации. Но разве важно, что это? Оно работает. Плавно нарастает частота импульсов, пальцы ищут резонанс. Еще чуть выше нет, много назад. Вот он. А теперь всю мощность, слева и справа, со сдвигом по фазе на полупериод. Поверхность уплотнения начала оплывать, пора подключать кровь. Плотнее блок сознания пациента. Взять управление сердцем на себя, наращивать амплитуду. Ничего, хорошее сердце. Для него это не перегрузка. Мощные толчки, удары, так, так, так... В опухоли резонансные колебания, размахи закритичные, разрываются клеточные оболочки, турбулентные вихри в плазме рвут ядра, лейкоциты подхватывают обломки, уносят дальше, дальше к фильтрам. Теперь выводить на предельные режимы все, спинной мозг, костный мозг, селезенку, печень, почки — Опухоль уменьшается, меняется ее собственная частота, быстро варьировать импульсы, не упускать резонансы, усилить дыхание. Телу нужен повышенный приток энергии. Хватит, там уже месиво, беспорядочный толчия, это лишь мешает лейкоцитам. Плавно выводить амплитуду до нуля. Сердцу тяжело помочь, бегущую волну на сосуды тормозят. Известковые отложения. Ничего. Сейчас они затрещат. Чуть больше размахи. Вот так. Начисто можно потом, завтра, а сейчас только самые крупные бляшки. Расколоть их, и изломать. Пусть работает, как абразив. Наложить ультразвук. Хорошо, можно понемногу отключаться. Только поддерживать поток крови. Это уже ерунда. Это можно и во сне. Только не сбивать ритм. Просто поддерживать, а самому спать. Спать, пусть работает сторож в мозгу. Пальцы на запястье вполне достаточно. А я посплю. Утомительное это все-таки дело знахарства. Так он заснул, улыбаясь слегка тому, что он молодец, хотя и простой малограмотный знахарь со степенью. В пятом часу прибежала Ольга прямо с мануфактуры, не заходя домой. Саврасов отложил топор и распрямился. «Здорово, сестрица!» — сказал он, старательно напирая на «о». «Здравствуй, Толик!» — засмущалась Ольга. Отвыкла все-таки. Столько лет вместе выросли в одной семье, тетю Глашу, мама не звали. Хоть ни ему, ни ей даже и не родня она в войну взяла сирот. Да и потом, когда взрослыми стали, связь не теряли, а все же смущается. Смешная, как будто профессорское звание вправду занесло названного брата в заоблачные высь Господи, когда же отучится наш народ от слепого чина А может, права она? Может, и я в самом деле так отдалился? Да нет, ерунда. Вот и тетка Заветева смеется». Что это ты, Олюшка? Глянь, зарделась, как чисто невеста. Да ну вас! В сердцах крикнула Ольга, рукой махнула и сама рассмеялась. Ну, отвыкла малость, вот и смущаюсь. Да и не смущаюсь вовсе, просто рада. Ой, маманюшка, а ты что же это вскочила? Докторша лежать велела, покой тебе нужен. Да что мне доктор то Вишь, придворный лекарь мой прибыл. Он лучше знает, что мне нужно, покой или беспокойство, или еще что. Да и за ним приглядеть надо, чтобы ногу себе не оттяпал по сучкам тюкаючи. Чай как профессором заделался, так вовсе дрова колоть разучился. Ему, небось, доценты да ассистенты колют. А как сам ради гимнастики порубить дровишек удумает? так ему топор медсестрица-блондиночка подаёт в намордничке белом, верно, Анатолий Максимович? Ольга вся удивление. Рот распахнула что твои ворота. Глазище того шире. Руками разводит, плечами пожимает. Ну, Толик, ну чудодей! мигами излечил, да ведь... Она уж и ехидничать начала, маманюшка наша. Примета верная, теперь 10 лет здоровая будет. Слушай, тып и надо мной пошептал, а то больно часто сердце заходиться стало. Олюшка запела Глафира Алексеевна. Да оно у тебя с 15 годков заходится, ну каждый просто раз заходится, как мужика ближе 100 метров завидишь». Но Ольга на шутку не отозвалась. Саврасов взглянул на нее, внимательно нахмурился. — Да, Оленька, вижу. Послушаю тебя вечерком. Часам к восьми приходи и Марьяшу захвати. Давно я ее не видел. Надо бы поглядеть уж. Ольга, подхватив авоську с батонами, пакетами и банкой салаки в томате, убежала за калитку. Саврасов поднял топор, выбрал из груды чурбачок посимпатичней, начал мащивать стоймен на колоде. Тетка привстала. «Как ставишь, профессор, Погляди другой же стороной нужно».